Однако Мари Петель, верная своей методе, все путала, якобы по ошибке посылала телеграммы туда, куда их нельзя было посылать, роняла в самых опасных местах наиболее компрометирующие письма и повсюду сеяла разлад. Надо было уезжать. Весною 1860 года Дюма, построившей себе в Марселе небольшую шхуну «Эмма»,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 Путешествие началось очень весело. и Единственная на шхуне каюта была такой низкой, что великан каждый день расшибал себе лоб. Дюма стряпал, болтал, наслаждался любовью. Зайдя в Геную, он узнал, что Гарибальди, борец за независимость Италии, собирается отобрать у бурбонов Сицилию и Неаполь, чтобы вернуть их Италии, которой, как он надеялся, удастся восстановить свою территориальную целостность. Дюма знал Гарибальди. Ему импонировали гордый взгляд, рыжая борода, накидка, пончо, привезенный из компании в Южной Америке. Он ездил в Гарибальди в Турин и собирался писать о нем книгу. От генерала Дюма он унаследовал справедливую ненависть к неаполитанским бурбонам. Он решил поддержать благородное начинание Гарибальди что он искал в Италии? Ничего. Но, как говорит Шарль Гюго, Дюма никогда не упускал случая вмешаться в знаменательные события. Если где-нибудь ему встречалось временное правительство, он обращался к нему, не церемонясь на правах старого друга. Он входил, раскрыв объятия, и восклицал «Добрый день! О чем идет речь? Я к вашим услугам!» Он считал себя настолько знаменитым, Что надеялся везде быть желанным гостем. Революции его профессия писал Шарль Гюго. Борьба за национальное освобождение его конек. В Париже, Риме, Варшаве, Афинах, Палермо он, по мере сил помогал патриотам, когда они оказывались в отчаянном положении. Он дает советы мимоходам, с видом человека крайне занятого и пусть люди поспешат ими воспользоваться, ибо до конца недели он должен сдать еще двадцать томов. Таков Дюма в политике. С событиями он на коротке, как знаменитость, и церемонная госпожа история в часы досуга дружески похлопывает его по плечу, говоря, «милейший Дюма». Немедленно были составлены планы компании. Два корабля — а также Эмма, перебросят войска на берега Сицилии. Англичане, которые держат там свои военные корабли, будут сохранять более чем благожелательный нейтралитет. Меньше чем через месяц после отплытия из Марселя Дюма оказывается уже в Палермо. Гарибальдийская тысяча встречает у сицилийцев восторженный прием. Вот что один из соратников Гарибальди,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 Великий Александр ел как поэт и оказался столь речистым, что никому не удалось и рта раскрыть. Следует сказать, он говорил не хуже, чем писал. И я слушал его, затаив дыхание. Адмирал ожидала ребенка. За несколько недель до изложенных событий Дюма написал своему другу Раблену. «Дорогой Раблен!»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 Клелию Жозефу Элизабету. Селеста Магадор, графиня Шабриян, была крестной матерью. Джузеппе Гарибальди, через поверенного, крестным отцом. Дюма-отец Эмилии Кордье. «Да прибудут с тобой радость и счастье, ненаглядная любовь моя. Ты знаешь, что я как раз хотел девочку. Скажу тебе почему. Я больше люблю Александра, чем Мари».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 лучше всяких экспертов, проанализировал конкретные условия для проведения аграрной реформы в Южной Италии. Плодовитость писателя была по-прежнему неиссякаема. Непрекращающаяся битва человека с недоверием способна была привести в отчаяние. Даже Портос и тот нашел бы эту глыбу слишком тяжелой. Дюма сын, Жорж Сант,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 Он не из того теста, из которого сделаны поистине великие люди. Люди, возрождающие общество с помощью шпаги, не столь речисты. «Бог толкает меня», — говорил Атилла и шел вперед. Этот же, едва добравшись до какого-нибудь балкона, сразу начинает произносить речь, а любой листок бумаги побуждает его написать прокламацию. Это поэма Данте, оконченная в Йенне,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 Из него сделают итальянского Абдель Кадера, и все будет кончено. Бог не допустит, чтобы он кончил публикацией своих воспоминаний с предисловием Жюля Леконта. Впрочем, я за это не поручусь. Увы, неблагодарность — распространенный порог. Народ Неаполя, забыв о щедрой помощи Александра Дюма, устроил демонстрацию перед его дворцом, выкрикивая «Прочь, чужеземец! Дюма в море!» Добрый великан залился слезами. От Италии я не ждал такой неблагодарности. Но пять минут спустя вновь принялся философствовать. «Требовать от человеческой природы благодарности, — заявил он, — все равно, что пытаться заставить волка стать травоядным. После того, как Гарибальди передал Неаполь и Сицилию Виктору Эммануилу II, Дюма установил, что в окружении короля не видно ни одной красной рубашки. Те, чьими руками все было сделано, оказались не в чести. Так бывает всегда. В октябре 1862 года Дюма начал соблазнять другой проект, грандиозный и химерический. Некий князь Скандерберг, президент греко-албанской хунты, написал ему из Лондона, прося его сделать для Афин и Константинополя то же, что он сделал для Палермо и Неаполя. Речь шла всего-навсего о том, чтобы изгнать турок из Европы. Дюма предоставил в распоряжении девятого крестового похода свою шхуну Эмма и те деньги, которые у него еще оставались. Взамен он был произведен в чин суперинтенданта военных складов христианской армии Востока. Титул столь же лесный, сколь эфемерный, ибо князь Сканденберг оказался обыкновенным жуликом. Максим Дюкан, гостивший в то время у Дюма в палаццо Чьетамони, восхищался наивным долготерпением этого по-детски добродушного Геркулеса, его неизменно улыбающимся лицом, его большой головой, увенчанной копной курчавых седеющих волос. Дюма продолжал раскопки в Помпее. «Вот увидите», — заверял он Максима Дюкана, — «сколько мы там найдем! Ударом заступа мы извлечем из мрака всю античность». Но в конце концов он устал. Гарибальди уехал из Неаполя. Местные жители не простили Дюма его благодеяний. Он решил вернуться в Париж. Несмотря на все ее фокусы, Франция вовсе не так уж плоха. Сойдя с поезда в десять часов вечера после недельного путешествия, Дюма попросил сына отвезти его в ней к их другу-поэту Теофилю Гутье. «Ну, папа, уже поздно, и ты ведь устал с дороги. Кто я?» «Я свеж, как Роза». Готье уже спал. Дюма принялся громко звать его. Добряк Тео показался в окне и запротестовал. «У нас уже все легли спать», — сказал он. «Бездельники?» — заявил Дюма. «Разве я когда-нибудь ложусь в это время?» Проболтали до четырех часов утра. Затем Дюма сыну, в конец измученному, Удалось пешком увести отца к себе на Елисейские поля. Все то время, что они шли по проспекту Неи и проспекту Великой Армии, отец без умолку говорил. Они добрались до дому в шесть часов утра. Дюма сразу потребовал лампу. — Лампу? Для чего? — Чтобы ее зажечь. — Я собираюсь сесть за работу. — На другой день...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 Позиция Эмилии объясняется следующим. Благодаря тому, что Дюма узаконил своего сына, ему удалось в 1831 году отнять маленького Александра у беззащитной Катрины Лабе. Адмирал упоминает об этом случае в письме к Пьеру Франсуа Кордье. «Она не хочет, — говорит она, — чтобы ее лишил материнских прав небрачный отец...»